Пачка писем, перевязанной алой ленточкой По почтовому штемпелю стало ясно, что эти письма относились к той поре ее девичьей любви, о которой жена ему рассказывала Альбом со стихами и фотографиями, закрывающийся софьяновыми ремешками и замочком Еще одна пачка писем, перевязанная зеленой ленточкой Здесь он узнал почерк ее родителей А вот и почерк другого Большая канцелярская скрепка объединяла четыре письма. Он взял их с собой поближе к окну, уселся в высокое кресло рядом со швейным столиком. Всю эту мебель, выдержанную в стиле Бидермайер, как и секретер, они приобрели с Лизой незадолго до свадьбы. Усевшись, он принялся за чтение. «Лиза, все вышло иначе, нежели ты представляла себе в начале гораздо сложнее». Знаю, что иногда это вселяет в тебя страх, и тебе хочется спастись бегством. Но бежать не стоит, да и нельзя. Ведь я остаюсь с тобой, даже когда меня нет рядом. Может, ты сомневаешься в моей любви, поскольку я не могу облегчить твоего положения. Но это не в моих силах. Да, я тоже хотел бы, чтобы все было проще, чтобы мы могли жить вместе, друг для друга. Хотел бы только этого но мир устроен иначе. И все же этот мир чудесен, ведь благодаря ему мы сумели найти и полюбить друг друга. Лиза, я не могу с тобой расстаться. Рольф. Нет, Лиза, нет. Это уже было с нами год назад и полгода назад. И ты знаешь, что я не могу без тебя. И ты не можешь без меня, без моей любви, без страсти, которой я заражаю тебя Если ты бросишь меня, то я не просто паду в бездонную пропасть, я увлеку за собой и тебя. Не дай этому случиться. Останься моей, как я остаюсь твоим. Твой Рольф. Ты не пришла. Я ждал тебя, тянулись часы, но ты не пришла. Она просто задерживается. Пытался я внушить себе поначалу, но потом забеспокоился». Стал названивать по телефону, пока не узнал от твоей домработницы, что ты не можешь подойти к телефону. От домработницы. Ты не просто не пришла, ты отвергла меня через свою домработницу. Я ужасно зол, прости. Я не имею права злиться на тебя. Все это слишком обременяло тебя, так не могло продолжаться. Необходимо было что-то изменить, и ты не пришла лишь потому, что хотела дать мне понять это. И я, кажется, понял, Я все понял, Лиза. Давай забудем все, что стало бременем для нас. На следующей неделе ты выступаешь с оркестром в Киле. Прихвати денек-другой. Они будут принадлежать только нам. И дай знать о себе. Рольф. О, работница Она приходит теперь ежедневно? Во всяком случае, именно она снимает трубку, когда я звоню. Или же твой муж? Скоро он начнет задаваться вопросом о том, кто это звонит вечерами и молчит в трубку. «Ах, Лиза, в этих моих бесполезных звонках есть что-то до да гротеско смешное. Надо покончить с этим гротеском, а над забавным посмеяться вместе, посмеяться в постели, обнимаясь друг с другом, смеяться и обниматься снова. Я буду здесь через неделю, буду ждать тебя не только в наш обычный день и обычное время» но каждый день и каждую ночь. Буду ждать тебя ежечасно. Рольф. Ни одно из писем не имело даты. Дата на проштемпелеванном конверте была 12-летней, на трех других конвертах 11 давности с промежутком в несколько дней. Что последовало за четвертым письмом? Поддалась ли Лиза на уговоры? Смирился ли другой со своим поражением? смирился и перестал слать письма. Глава 6. Он хорошо помнил тот период, к которому относились письма. 11 лет назад состоялись выборы в Бундестаг, и хотя парламентское большинство и правительственная коалиция сохранились, в кабинете министров произошли перемены. Новый министр заменил его беспартийного на чиновника, бывшего членом партии. Пришлось уйти во временную отставку. Правда, через год он получил назначение в один из государственных фондов, причем работа там оказалась вполне интересной. Но той власти, которую он несколько лет имел в министерстве,